Это, ну, дрянь такая, тип томатного соуса. Опытный архипыч, припоминая, пощелкал пальцами. В общем, от деле продается. Ясно. Так, что там дальше? Копченый лосось, приправленный красным луком и каперсами. Органично вписывался в русское меню, лишь деликатно напоминая о своем европейском происхождении кусочками... «Курнсалата с оливковой заправкой». «Архипыч, а капперсы – это что?» «Это, ну, это такая маленькая, как килька», – не моргнул глазом Архипыч. «В рыбном отделе». «И почему они так пишут?» «Вроде по-русски, а все непонятно», – покачал головой кулек. «А вот еще, слушай, Гранд Кюве делается из многочисленных лотов». что дает основание считать его более последовательным носителем традиций ассамблирования, заложенных еще Пьером Периньоном. «Периньон Эдгрипп», сходу признался Архипыч. Он устал от бесплодных разговоров и, достав из-за пазухи бутылку с красной этикеткой Джонни Уокер, выдернул затычку из плотно скрученной бумаги Бережно разлил жидкость цвета слегка замыленной воды по пластиковым стаканчикам. Белый такой, со шляпкой. Не, постой. А тут почему-то написано с большой буквы, заметил несоответствие кулек. И для верности перечитал еще раз. пе ри он Не с большой, а с заглавной, ловко перевел Стрелки Архипыч. Эх ты, бурлак, пей вот, не извини Кулёк, кажется, хотел еще что-то возразить, но постеснялся, поскольку Архипыч был полноправным хозяином этого старого мех-двора, имевшего в деревне Колпакова значимость древнеязыческого святилища. Хозяин и верховный жрец. За отсутствием у местных жителей традиции посещения ресторанов, кафе и бистро все пьяные мистерии в деревне разыгрываются либо на задворках ветких скособоченных изб, либо здесь, среди руин, изгнанного еще в начале 90-х, технологического молоха, которому Демьян Архипыч Лысько служил в лучшие свои годы, справляя должность помощника-мастера. Но и сейчас жизнь продолжается. Дымит в закутке самогонный аппарат, выполняющий роль жертвенника, да укрытые ветошью канистры с соляркой, которую Архипыч приворовывает, пользуясь старыми связями. Обе жидкости пользуются спросом и тянутся сюда на старый мехдвор клиенты из окрестных сел, подтверждая народную мудрость насчет места, которое пусто не бывает. «Слушай, вот ты сколько всего знаешь», подлизывался к нему Кулек, откладывая в сторону замызганный журнальный лист, где на надорванном колонтитуле еще можно было прочесть «Высший свет номер 11-2001». «Про каперсы там всякие, филе, про красивую жизнь. Откуда у тебя все это?» «Ясно, откуда, — проворчал Архипыч. Связи, люди, окружающий мир. Это ты в навозе копаешься да в стакан глядишь, а я бизнесом занимаюсь, знакомлюсь со всякими деловиками, а у них жизнь совсем другая, интересная». — Вот и слушаю, вот и знаю. — И что? — прищурился Кулек. — И сам был в каком-нибудь ресторане. Пробовал все это. — И был, — согласился Архипыч, пробовал. Без этого не обходится. — Бизнес-ланч, — небрежно выговорил он. — Знаешь, что такое? — А, не знаешь. А я позавчера к Дружбану в Кукуев ездил. Дело одно перетирал. А потом, как положено, он в бар меня пригласил. «Сияние» называется. Знаешь почему? «Не знаешь. Там весь потолок в разноцветных лампочках. Стены тоже в лампочках. И все сияют, переливаются. Красотища! И девки городские, безотказные, что твой дизель!» архипч подумал еще немного и веска добавил. «В черных колготках. Вот!» «Ух ты!» — Кулек порылся в стопке потерявших товарный вид журналов, достал плейбой с оторванной обложкой — и, пролеснув, показался бутыльнику фото блондинки с обнаженной грудью, широко расставившей длинные ноги в черных колготках и красных туфлях на высоченной шпильке. Такие. Его многоопытный товарищ посмотрел, прищурившись, подумал, потом все-таки кивнул. Почти. Он не упомянул, правда, что с дружбаном они пили не ассамблированный Гранд Кюве, а принесенный Архипчем самогон. закусывая его вчерашними биточками а также, что бар «Сияние» у местных жителей имеет более меткое прозвище «Синяк», и девушек в черных колготках, обретающихся там с утра до вечера, зовут не иначе, как «Жабы». Но утаивание подробностей не есть ложь. К тому же последние два обстоятельства вполне могли быть Архипычу неизвестны. «Ух ты!» — повторил Кулек. «А чем занимается твой дружбан?» Со странной смесью вожделения и отвращения он выпил еще один стакан мыльной жидкости, высыпал в рот целую жменью семечек и съел их вместе с кожурой. Архипыч слегка призадумался и сформулировал. «Металлами». «В смысле?» «Ну, медь, свинец, добыча полезных ископаемых». «На эскаваторе, что ли?» — поразился кулек. «Олигарх?» «От бурлак!» «Скупку сдаёт», — цикнул на него Архипыч. «Скупка цветных металлов. Слыхал про такую?» Кулек, конечно, слыхал. «Так ведь и что сдаёт, ясно. Где ж он его только берёт, этот металл? А где, ты думаешь? Под ногами валяется. Где ещё?» Кулек удивился, захлопал наивными пьяными глазами. «О, смотри!» Архипыч наклонился к нему и подёргал за полы замызганной ватной куртки которые за неимением пуговиц были скреплены между собой куском проволоки. «Это что, по-твоему, а?» «Ну, в общем, проволока», — признался Кулек. «Для тебя это проволока, а для деловых людей алюминий», — гремел Архипыч. «Где взял?» «Поднял», — моргнул несколько растерянно Кулек. «Из магазин шел, смотрю, лежит, вот и взял». ты и оно, я же говорю, под ногами валяется». а а ну Что означало это «ну», не знал, пожалуй, и сам Архипыч. Из-под полуопущенных век он смотрел на своего собеседника, пока тот не отвел глаза в сторону. Кулек внимательно рассмотрел кирпичную перегородку, которая когда-то являлась частью ремонтной мастерской, была выбелена и даже украшена плакатами по технике безопасности. Пьянство на рабочем месте – главная причина травматизма. А потом посмотрел вверх в темнеющее пасмурное небо, где высоко за тучами проплывал американский спутник-шпион. Спутник он, правда, не заметил, но обратил внимание на линию электропередачи, проходившую в непосредственной близости от мех двора. «А ведь и над головой тоже висит», — удивился Кулек. «Что висит?» — не понял Архипыч, успевший выйти из контекста беседы. Пока Кулек смотрел в небо, он аккуратно пропустил по пищеводу свои 250 и бросил в рот горсть нечищенных семян. «Говорю, не только под ногами валяется», уточнил Кулек, ткнув пальцем в Т-образный силуэт столба электролинии. «Металл, в смысле. Вон сколько проводов понавешано». Архипыч посмотрел на его палец, мысленно выстроил замысловатую и идеологически выдержанную фразу которую тут же я озвучил. «Бурлачин ты, куль, в тебе, я вижу, советское воспитание убило хозяина. Это же электричество. Оно в нашу деревню текет». «А там какое дело?» усмехнулся кулек. «Раньше при лучине сидели и ничего. Песни пели разные, народные. Никто не жаловался. Зато мы с тобой килограммов 200 оттуда снимем, как с куста». Он заговорщически подмигнул. В Кукуеве-то, в баре этом твоем, как его, лампочки-то, все равно гореть будут. Архипыч покачал головой. В логических построениях его собеседника зияли явные пустоты. — А телевизор, он раньше тоже от лучины работал? — спросил он. — Так при здесь телевизор? — удивился Кулек. — Так ведь не было раньше телевизоров, слышь? — Зато сейчас есть. Вдруг гаркнул Архипыч. «У меня дома стоит! Аншлаг! Саши Белый с бригадой! Футбол! Послезавтра «Спартак» с Валенсией играют! Ты что, охренел совсем?» Кулек, в котором советская власть убила хозяина, наморщил лоб. «Верно, Архипыч!» — сдался он под шквалом неопровержимых доводов. «Погрячился я! Это неправильно!»